социология образования. Если не уметь рассматривать образовательные вопросы с широких социальных позиций, невозможно оценить объективную роль этого института в обществе как наиболее дальнодействующего фактора научно-технического прогресса, а также экономического, социально-политического и духовного развития общества. Социология образования изучает образовательную структуру как социальный институт, анализирует ее взаимодействие с обществом. Социология образования возникла в начале 20 века. Изучение такого важного вопроса начинали в Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Талкотт Парсонс. Отправными точками для изучения этой отрасли стали концепции социальной стратификации, разделения труда, социализации личности. Когда в 60-е годы в странах Запада резко возрос интерес к социологии образования, Это произошло в первую очередь в связи с отставанием действующих систем образования от требований научно-технической революции. Тогда и подняли вопрос о кризисе образования. Со временем внимание к проблеме только усиливается. Сегодня проблемы социологии и образования достаточно интенсивно разрабатываются во многих развивающихся странах, где исследуется роль образования в преодолении их экономической и культурной отсталости. В России развитие социологии образования, как и социологии в целом, шло непростым путем. Дело в том, что уже в конце XIX века в России сложилась мощная социологическая школа. Проводились обширные социологические исследования, в том числе и по проблемам молодежи образования. Начиная с 1917 года социология развивалась очень активно, а в российских исследованиях был ярко выражен социологический подход к образованию. В 30-е годы, после одного неугодного правительству исследования, социология была объявлена вне закона. Стали закрывать исследования, в том числе и по образовательным вопросам. Само образование теперь рассматривалось только с педагогических и психологических позиций, что ограничило возможности более значительных и глубоких теоретических исследований названных. Образование теперь стало рассматриваться в качестве обособленной системы в никаких либо значимых взаимосвязей с обществом. Это не только на много лет замедлило развитие теории, но и нанесло урон практике. К проблемам социологии образование стали возвращаться только ближе к 60 годам. Сейчас в России уже достаточно широкая сеть, исследовательских центров, разрабатывающих программы решения проблем социологии образования, в которые все более активно включаются и педагогические вузы России. Исходя из того, что образование трактуется в качестве социальной категории, необходимо отметить, что его состояние и функционирование определяется системой царящих в обществе социальных связей и отношений. Образование тесно взаимосвязано со всеми областями общественной жизни. Например, экономика обусловливает материальную базу для сферы образования, определяет его содержание в плане системы дисциплин, а также спектр специальностей и профессий. В частности, в 50-е годы XX -го века в СССР активно развивались технические специальности. Соответствующие институты стали наиболее популярными. финансово экономические и юридические специальности, наоборот, были практически не востребованы обществом. На сегодняшний день все наоборот 85 – 85% рынка труда заполняют различного рода менеджерами. Юристы, финансисты и экономисты стали пользоваться огромным спросом, достигнув позиции в списке самых популярных профессий. С иностранными языками все происходит аналогичным образом. Кроме экономики, на систему образования непосредственное влияние оказывает политическая сфера. Та или иная система образования формируется в зависимости от того, Демократический режим в обществе или тоталитарный, открытое общество или закрытое. Социокультурная среда, как на макро, так и на микроуровне, тоже влияет на всю систему образования. Здесь речь заходит о религиозных и нравственных ценностях общества и семьи, о традициях, принадлежности к тому или иному социальному слою или группе и многих других тонкостях. Иными словами, каково общество, такова и система образования. Например, мы знаем, что во многих исламских странах раньше стоял запрет на женское образование. Это был не политический запрет, но культурный. Вместе с тем, образование все-таки независимая система. Институт образования имеет сравнительную самостоятельность, он способен активно воздействовать на функционирование и развитие общества. От уровня образования зависит квалификация трудовых ресурсов, а значит и состояние экономики государства. Именно через развитие образования Японии удалось сделать качественный прорыв в экономической области. Сегодня эта зависимость возрастает все больше и больше. Система образования формирует гражданина своей страны. Именно поэтому происходит воздействие на политическую сферу общественной жизни. Она же воссоздает социально-профессиональную структуру общества и выступает важнейшим средством социальной мобильности и социальных перемещений. Образование – через культурно-воспитательную функцию, оказывает влияние и на духовную жизнь общества. Так что и сегодня правомерно будет говорить о диалектической взаимосвязи образования и общества, которую подчеркивал Карл Маркс. С одной стороны, для установления правильной системы образования требуется изменение социальных условий. С другой стороны, для того, чтобы изменить социальные условия, нужна соответствующая система образования. В итоге мы натыкаемся на замкнутый круг. Поиск способа его разомкнуть в сегодняшних условиях завоевывает все более актуальную практическую значимость. В обществе возрастает нестабильность, все его сферы находятся в глубоком упадке. Так и система образования испытывает не лучший свой период, катастрофически ухудшается его финансовое и материальное положение. Даже в послевоенном 1946 году доля расходов на образование в нашей стране составляла более 10% в национальном бюджете. Нельзя отрицать того, что в этом была одна из причин, по которой СССР смог первым осуществить выход в космос. К концу XX века при правительстве Ельцина ситуация в этом отношении стала очень тревожной. Доля расходов на образование постоянно падала. В 1988 году 9%, в 1990 – 6,6%, в 1993 году – менее 3%. Однако в последние годы После прихода к власти нового президента появилась тенденция к улучшению положения. В то же время в таких странах, как США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Бельгия, Португалия эта доля никогда не опускалась ниже 10%, а в ряде стран продолжает расти и за счет этого Россию уже успели обогнать. Какова в этих условиях должна быть позиция учителя, педагога, мы сможем понять, если посмотрим на диалектическую пару – Образование и общество. Мы отмечали, что система образования способна значительно влиять на общество. Было бы ошибочным надеяться на то, что с выздоровлением общества выздоровеет образование и занимать бездеятельную позицию. Всегда в одних и тех же условиях были учителя, школы, которые оставляли яркий след в душах своих питомцев, давали не только глубокие знания, но и пробуждали благородные качества, которые они затем как эстафету несли дальше. и были те, кто отбывал уроки. Таким образом, вне зависимости от общего состояния социума, мы можем говорить о том, что систему образования нужно развивать индивидуально. Каждый может сделать что-то в направлении развития этого института. Это будет вкладом в исцеление не только самого образования, но и общества в целом. Каждое общество, если оно думает о своем будущем, должно знать, что положительные изменения в системе образования вызывают своего рода цепную реакцию прогрессивных сдвигов в самых разных сферах общественной жизни, и наоборот, негативные изменения в образовании имеют тенденцию репродуцирования и ведут к регрессу общества. В современном мире неизмеримо возрастает роль образования, что определено объективными причинами. Человечество вступает в третью цивилизованную революцию, информационную, и осуществляет переход к информационному обществу. Свидетельством продвинутой страны по пути прогресса в все большей степени будут выступать уровень образования населения, его качество и значительность охвата. Знание, информация в самом широком смысле этого слова становится все более возрастающей ценностью. Естественно, что в таких условиях все более актуальной становится проблема непрерывного образования. Образование не завершается получением свидетельства или диплома, оно продолжается всю жизнь. Со временем начинают возникать новые условия, которые меняют не только роль образования в обществе, но еще и его цели, задачи и содержания. Еще много веков назад образование и школа должны были выполнять не только обучающую функцию, но и становиться источником совершенствования и гармонизации общества и отдельных индивидов. Но сегодня этого уже недостаточно. Глобальные проблемы со всей остротой поставили перед человечеством вопрос выживания, сохранения жизни на Земле. Разрешение его возможно лишь посредством рассмотрения в единой связи человека, общества, природы, космоса. Система взаимосвязи человек-общества отражается в ранее разработанной Робертом Хенви концепции глобального образования, включающей пять основных принципов. Первый принцип предполагает воспитание широты и глубины видения мира, признание равноценными и равноправными любые способы воззрения на мир. любые возможные образы мира. Целью второго принципа является воспитание человеческого внимания к глобальным проблемам. Каждый индивид должен осознавать, что в силу существующей взаимосвязи людей состояние дел на нашей планете оказывает значительное влияние на жизнь каждого. И наоборот, от каждого зависит общее положение в социуме. Третий принцип основывается на предположении воспитания, уважения к чужой культуре, умение вести диалог на равных, понимание и осознание роли взаимообогащения культур, ценности культуры в ее многообразии. Четвертым принципом концепции глобального образования является формирование систематичного мышления, понимание естества различных систем, в том числе политических. И, наконец, пятый принцип предполагает выработку умения видеть личностный смысл в любой деятельности, вырабатывать ее стратегию и тактику. Проанализируем далее трансформацию модели образования, подходя к нему как к обстоятельству, обуславливающему развитие личности. Развитие цивилизации обеспечивается прежде всего за счет деятельности творческих личностей или небольших лидирующих групп. Именно благодаря меньшинству совершается прорыв в будущее, пока большинство ведет себя весьма консервативным образом. А это означает, что при возникновении цивилизаций образование признано становиться максимально динамическим средством формирования творческой личности и лидирующего меньшинства. С другой стороны, перед образованием поставлена задача спровоцировать консервативное общество подняться до уровня лидеров, без чего невыполнимо развитие общества. Иначе говоря... Иначе говоря, образованию принадлежит приоритетная роль в деле разрешения противоречий между новой складывающейся цивилизацией и отстающей консервативной культурой. Если в этой связи говорить о проблемах России, то у нас они приобретают свою специфику. На мировые цивилизованные процессы здесь накладываются специфические черты, связанные с решительными реформами, происходящими в обществе. В данном случае происходит не только замена экономической и политической систем. В этой связи подвергаются глубочайшей переоценке еще и духовные основы общества, его идеалы, которые многие годы наполняли смыслом жизнь каждого человека. Теперь единая идеология ушла в прошлое, и сегодня человек должен самостоятельно сделать свой выбор. Если говорить о сущности и роли образования в третьем тысячелетии, к нему нужно подходить со стороны анализа двух разновидностей регулирования общественной жизни – стихийного и сознательного. В современных условиях императив выживания человечества предстает как императив смены парадигм истории, переходя от стихийной парадигмы к управляемой на базе общественного интеллекта. При этих условиях общественный интеллект можно понимать в более широком смысле как управление будущим через функции прогнозирования, планирования, формирования системы ценностей и так далее. Основополагающим механизмом воспроизводства общественного интеллекта выступает образование, которое становится базисом существования и развития общества наравне с производством материальных благ. К тому же важно отметить, что собственно институт образования должен ориентироваться не столько на прошлое и настоящее, сколько на будущее, чтобы носить опережающий характер.